голосе. Глава 195. Стремительный. Что за задание? Нейтрально спросил Лейлин. Однако, если бы сейчас вокруг него стояли знакомые с ним люди, то они сразу бы поняли, насколько он был раздражен. Главная твоя цель посещения тайного пространства равнин Вечной реки состоит в том, чтобы передавать информацию из внутреннего отделения садов четырех сезонов критические моменты тебе нужно будет координироваться с нами и уничтожать оборонительные формирования внутри». Мальчик выглядел очень самонадеянным, что еще больше раздражало Лейлина. «Это означает, что я буду под прикрытием, верно? Что насчет того соглашения, которое я подписал? Если я придам сады четырех сезонов, то я определенно буду наказан глазом суда, нет? Это... Босс, прикрой тебя!» Мальчик явно не договаривал что-то Лейлину. «Другими словами, вы ничего не хотите делать и хотите, чтобы я просто отдал за вас жизнь! Вы, ребята, думаете, что меня так просто запугать?» Внезапно усмехнулся Лейлин, и его глаза полыхнули красным светом. «Грохот!» — закончив говорить, Лейлин в наглую напал. Многочисленные огненные шары размером с голову устремились в направлении мальчика. Интенсивное пламя распространилось повсюду, и туман быстро испарился, раскрывая фигуру мальчика, стоявшего в темном углу. «Ты сошел с ума!» — возмущенно заорал мальчик. «Вы единственные, кто тут сошел с ума! Как вы посмели угрожать мне!» Холодно ответил Лейлин, и его обе руки совсем покраснели, когда он выбросил вперед когти. «Багровая длань!» — известная техника кровавого разбойника. Огромные кроваво-красные когти пронеслись по воздуху, сильное пламя горело поверх фантомных когтей. С помощью добавочных эффектов от преобразования элементальной сущности, сила этого заклинания уже достигла 34 единиц. Черт! Маленький мальчик был в ужасном состоянии после атаки огненными шарами. Несмотря на то, что он катался и пытался уклониться от них, он был весь в песке и выглядел как клоун. Увидев, как Лейлин использовал технику кровавого разбойника, выражение его лица резко изменилось. Кто знал? что Лейлин был таким безумным и сильным. Его мощь намного превосходила силу полуэлементального мага. Мальчик думал, что он просто сможет шантажировать его. Он знал об истинной личности Лейлина, и как только он сообщил об этом Лейлину, он ожидал, что тот будет поступать так, как ему сказано, словно верная собака, что позволит мальчику получить дополнительные преимущества. Но он никак не ожидал, что вместо этого Лейлин без колебаний нападет на него. Увидев эти когти, мальчик издал странный звук и быстро сорвал с груди странный кулон и бросил его на землю. «Чи-чи!» Из земли начали расти многочисленные кристаллы льда, образуя кристальное и прозрачное зеркало прямо перед маленьким мальчиком. Бабах! Огромные, острые фантомные когти с багровым пламенем на своей поверхности с громким звуком столкнулись с зеркалом. «Вэн! Вэн!» Пламя и кристаллы разлетелись в разные стороны. Место, куда падал кристалл льда, покрывалось толстым слоем льда. Все, что соприкасалось с багряным пламенем, тут же разъедалось, будь то деревья или камни. Все превращалось в груду серого порошка. «Ты подумал, что высокоуровневый свиток спасет тебя?» «Как наивно!» Лейлин шагнул вперед, продолжая приближаться к мальчику. Это магический свиток с мгновенным заклинанием, на который я потратил 250 тысяч магических кристаллов. На лице мальчика всплыли выражения сожаления и ярости, а его лицевые мышцы дрожали. Ты посмел? Ты на самом деле посмел? Ты заплатишь за это? Прокричав все это, мальчик достал какой-то волшебный предмет, от которого излучались сильные энергетические волны, готовясь атаковать. Тюремное заключение. В то же самое время Лейлин издал низкий крик, и на его правой руке внезапно засиял металлический обруч. Мальчик, что был целью обруча заключения, стал словно насекомое, застрявшее в янтаре, полностью застыл и стал неспособен использовать волшебный предмет в своих руках. «Ты смеешь угрожать мне?» Лейлин подошел к мальчику и выбил волшебный предмет из его рук и подобрал его с земли. За мной стоят многие, кто знает о твоей личности. Как только я умру здесь, ты... Ах! Маленький мальчик вырывал слова между щелью своих зубов, но в ответ ему прилетела злобная пощечина. Па-па! Па-па! Сила Лейлина составляла семи одну единицу, и его беспощадный шлепок по лицу мальчика заставил обе его щеки тут же вспыхнуть. Несколько зубов выпало из его рта вместе с кровью, И больше он не мог ничего произнести должным образом. Похлопав мальчика, Лейлин схватил его за шею и поднял до своего уровня глаз. «Даже и не думай, что сможешь шантажировать меня, иначе умрешь ужасной смертью!» «Думаешь, я боюсь разоблачения своей личности?» хе В лучшем случае мы просто расстанемся, и я пойду странствовать. Но до этого я смогу убить тебя, кто бы за тобой ни стоял!» Темный, угрожающий взгляд возник в глазах Лейлина, ужасая мальчика до мозга костей. Слишком ужасающе. Мальчик был полностью напуган. Сейчас он сильно сожалел. Этот Лейлин был слишком безумным и ужасным. Он ощущал, что если будет продолжать так же вести себя, то Лейлин, несомненно, убьет его. В этот момент на его голову словно вылили ведро с холодной водой. Он тут же опустил голову. «Ух! «Лувард Лейлин, извините меня! Пожалуйста, простите меня за мое преступление!» Поскольку его рот распух, его речь казалась нечеткой, но смысл сказанного был понятен. «Что ты сказал?» «Громче!» — издевательски усмехнулся Лейлин, сжимая рукой его шею. Услышав странный звук, раздавшийся у его шеи, мальчик ощутил, что его врожденное заклинание полностью подавлено. Он сдался. Он дико задрожал, и слезы вместе с соплями потекли с его лица. — Лорд Лейлин, Лорд Лейлин, я был неправ. Пожалуйста, простите меня. Лейлин с любопытством посмотрел на него, заставив его ощутить, будто он столкнулся с неизбежной катастрофой. Внезапно Лейлин расслабил руку, и мальчик упал на землю. Он огромными глотками хватал свежий воздух, когда чувство облегчения проникло в его сердце. Конечно! Он все еще безжизненно опускал голову, не осмеливаясь встречаться взглядом с Лейлином. Люди показывают свою истинную сущность только перед страхом смерти. Вздохнул про себя Лейлин, когда смотрел на жалкое состояние мальчика. «Убирайся! Пусть тот, кто стоит за тобой, придет и поговорит со мной!» В то же самое время Лейлин повернул голову и оглядел волшебный предмет, который он отнял у мальчика. Он напоминал что-то вроде кинжала. На основании анализа и чипа уровень энергии внутри предмета достигал того уровня, чтобы считаться магическим артефактом среднего качества. Кроме того, этот магический артефакт теперь принадлежит мне, как цена за твое оскорбление. Если бы не факт, что за мальчиком стоял маг второго ранга, а также ссора с тысячей надоедливых рук, Лейлен давно бы убил его. Однако он отпустил мальчика но определенно хотел, чтобы этот мальчик заплатил свою цену болью, в противном случае он продолжит появляться и мешать ему. Наблюдая за мальчиком, Лейлин лицезрел, как первый безрассудно и испуганно убегал. Размер этого тайного пространства был беспрецедентным, в истории являлся огромным куском мяса. Даже маг второго ранга, следивший за тысячей надоедливых рук, перемазался в его соку. И за этим магом второго ранга определенно стояли другие организации из региона темных магов. В конце концов, с помощью тысячи надоедливых рук он может продолжать пожинать различные выгоды. Когда еще они могли бы поучаствовать в такой масштабной битве? Словно игра в шахматы. Как же раздражается! Лейлину казалось, что если он направится в это тайное пространство, то определенно окажется втянут в череду неприятных событий. К сожалению, давление со стороны темных и светлых магов не оставляло ему выбора, кроме как двигаться, словно шахматная фигура, по заранее определенному маршруту. «Вы хотите использовать меня? Интересно, готовы ли вы?» — ухмыльнулся Лейлин, глядя в далекое небо. Реакция тысячи надоедливых рук оказалась очень быстрой. Этой ночью Лейлин увидел человека, что стоял позади отпущенного им мальчика. Оранжевые лучи света заходящего солнца становились все тусклее, пока черная завеса ночи не опустилась на область. Когда номер один и номер два уже готовились к установке палаток, Лейлин бросил взгляд на сову, сидящую на большом дереве неподалеку. «Я собираюсь прогуляться в одиночку. Вам не стоит следовать за мной». «Да, мастер», — в унисон ответили номер два и номер три. «Следуя за белой совой...» Лейлин подошел к берегу изогнутой реки. На возвышающейся белой скале виднелась прямо стоявшая фигура человека. Вокруг его тела кружил зеленый туман, полностью скрывая его лицо. «Гигант?» — удивленно спросил Лейлин. Во время своего первого задания Лейлин работал с гигантом, чья сила находилась на пике мага первого ранга. Он никогда не думал, что он окажется человеком, поддерживающим мальчика. Он уже рассказал мне обо всем, что произошло здесь. Он слишком много наговорил, поэтому я пришел сюда извиниться за него. «Ты можешь забрать магический артефакт, кровавый кинжал, в качестве компенсации». Голос гиганта был низким и спокойным, и он не заступался за маленького мальчика, которого ранее встретил Лейлин. «Я немного знаю о тебе». «Организация определённо будет хорошо относиться к тем, кто хорошо сотрудничает с нами. До тех пор, пока ты будешь хорошо выполнять свою работу, мое тебе слово, что ты сможешь получать около 50% прибыли. Мы можем выступить посредниками между тобой и семьёй Лилитель, чтобы ты смог вернуться в Академию Костей Бездны. Конечно, ты можешь выбрать и другие организации тёмных магов. Но наши двери всегда будут открыты для тебя». Предложение гиганта превзошло все ожидания Лейлина. Чтобы позволить себе подавить ситуацию между семьей и Лилитель и помочь ему вернуться в Академию Костей Бездны, сила организации тысячи надоедливых рук обладала силой, вероятно, далеко превосходящей предположения Лейлина. «А что насчет контракта с глазом суда?» — задал вопрос Лейлин. Вопрос, который беспокоил